2 сентября, 20.30, усадьба Лопухинка, Ломоносовский район, Ленинградская область. Дом выглядел пустым и заснувшим. В комнатах и залах было тихо. Обитатели дома давно разошлись по своим комнатам или разъехались, надеясь где-то найти развлечения, отвлечься от болезни князя и всех потрясений дня. Последним отбыл Константин-младший. Он долго о чем-то говорил с Софи, оживленно, радостно. Потом собрался к ней. Георг уехал раньше помогать страже. Ведь еще немного, и он станет одним из боевых магов. Его светлость давно уснул под воздействием лекарства, зелий своего сына и племянника. Сами Гавр с Вовой так и не возвращались. Мари спешила к выходу, по пути навсегда прощаясь с громадиной усадьбы, где столько лет жила, как птица в клетке. Уходила ведьма налегке. Лишь спортивная сумка с самыми ценными вещами и небольшой клач, где лежали банковские карты, немного наличных, а самое главное — гарантия ее независимости и неуязвимости. Коридор кончился. Вот небольшой холл и, наконец-то, лестница. Всего сорок ступеней и еще несколько шагов, а там уже свобода. «Мари!» Гавер кликнул ее со спины. От неожиданности ведьма споткнулась И чуть не упала. Пройдя всего пару ступеней, пришлось быстро ухватиться за перила. Надо же, тебя и не узнать. Обратень появился будто бы ниоткуда, ступал тихо, плавно и хищно, как настоящий волк, в которого он и перекидывался. А следом за старшим братом Романовым на лестницу сверху выступил и Георг. Собранный, серьезный, готовый к любым неожиданностям. А ты и правда выглядишь иначе. — заметил он. — Намного лучше, чем обычно. Даже жаль, что ты показалась такой только сейчас. Исчезли траурные одежды, несуразные юбки, исчез вечно несчастный сгорбленный вид. На Марии был брючный костюм цвета молодых оливок из тонкой шерсти, сидящий точно по фигуре. Высокая прическа, открывающая изгиб шеи, лоб, искусный макияж. Вот такой, чуть повернувшись к своим родственничкам, С некоторым укором сказала Мария, «Я приехала сюда пятьдесят лет назад. Я была свободна, счастлива и полна надежд. Такой же я уеду отсюда навсегда». «Не уверен, что ты можешь вот так просто уйти», возразил ей Георг. «После того, что ты сделала. Ты же не собираешься отпираться, отнекиваться, так?» «Нет, не собираюсь», усмехнулась ведьма. «Я вообще не собираюсь говорить с вами. Ни о чем». «Можно подумать, это мы совершили кражи и убийства!» Раздался из-за ее спины голос Константина-младшего. Мария обернулась. Второй сын князя практически поравнялся с ней, стоял всего двумя ступенями ниже. Но еще за его спиной на небольшой площадке между лестничными пролетами ее ждали этот московский страж и Ева Куракина. «Мне неизвестно, что вы совершали или нет». Ведьма чуть заметно занервничала, поняв, что ее окружили. Но резкая манера ответов не изменилась. Не рассталась с Марией и с Верой, что уйдет отсюда живой и невредимой, а главное — свободной. «Я ненавижу вас всех! Вы жалкие! Вы все прыгали вокруг князя, на что-то надеясь, за что-то боролись, и все равно ждали от него подачки. Они хотя бы боролись!» Тихо, но как-то очень недружелюбно заметила Ева. «А я нет?» Конечно, именно ее слов ведьма пропустить не могла. Накопленная годами злость и зависть выплеснулась наружу. Я увидела его в Париже. Молодой, веселый, какой-то всегда легкий, а еще и талантливый. Он бы подошел мне идеально. Я хотела его. А я всегда получаю, что хочу. Ведьма еще раз окинула всех своих преследователей яростным взглядом. — Я намного родовите каждого из вас! — крикнула она Романовым. — И умнее! А что я должна была терпеть ради него? А ведь не так много я и хотела. Просто Ник стал бы моим. Я помогла бы ему. Мы спокойно управляли бы фондом, жили в роскоши и славе, но... — Ты! — и Мари указала на Еву. — И вот тебя я ненавижу больше их всех. Я у тебя роскоши, славу не отнимала. Почти весело напомнила маг артефактор Да и не принадлежал тебе Ник никогда. Я была так близка. Ведьма чуть покачала головой. Я могла бы его получить, но тут приехала ты. Талантливая, подающая надежды. И все думали лишь о тебе. А потом еще ты привезла эту шлюху. Ева дернулась вперед, скинула руку, готовая кинуть боевое заклятие. Дан мягко удержал ее, погладил по предплечью, будто успокаивая. Сейчас именно от выдержки мага зависело все. Он всегда выбирал шлюх. Пробормотала между тем Мари, и в этот момент сразу стала похожа на себя прежнюю, жалкую и тихую. А это было хуже всех, но я смогла! Казалось, ведьма уговорила саму себя, вновь распрямилась, упрямо подняла подбородок. И я прогнала ее отсюда. И тебя. Да-да, я осталась с ним. Конечно, он переживал из-за своей Ли. Но время шло. У меня было много времени. И вновь он поверил мне. Мы были рядом. Мы работали, общались. Все должно было получиться. По-моему, своим обычным надменно насмешливым тоном заметил Константин-младший. Ты одна в это веришь. Сама себя уговариваешь. Ник тебя никогда бы не простил, как и все мы. Даже отец, он и то давно уже понял, кто ты такая на самом деле. Ты врешь сама себе. Нет — Нет! Мария отшатнулась, чуть опять не споткнувшись о ступеньку. — А он прав, — демонстративно не глядя на ведьму, сказала Ева Дану. — Все-то у нее около. Уже почти чуть-чуть, почти получилось. Еще бы немного. Вот только кончилось все иначе. Одно непонятно. Зачем надо было убивать его светлость? Он терпел тебя здесь все пятьдесят лет. — Терпел? — ведьма опять взвилась. — Да, я всегда была рядом. Я умею быть удобной. Князь многое бы не сделал без меня. Кто руководил его детищем все эти годы? Кто исполнял любую его прихоть? Тут она чуть помолчала, а потом заговорила уже спокойнее холоднее. Вам так нужно исповедь? Что ж, он стал опасен, ваш князь. Он мог мне помешать. Тогда это было под католическое Рождество. Князь ссорился с Ником. Нужно было куда-то ехать. Ник хотел взять это на себя, а поехал ты. Она указала на Константина младшего. Они ругались в кабинете. Ник вылетел такой несчастный. А я пошла все улаживать. Я сказала князю, что надо бы иногда его отпускать, что он гениален, и... Она нахмурилась, вспоминая тот день. Князь посмотрел на меня так, будто я собака бездомная. Я, кто помогал ему все эти годы. Он сказал, что лучшее для его племянника, что он может сделать, это отослать меня от дома. И в тот же вечер ты добавила отраву в его чай. Почти весело закончил за ведьму Гавр. «Из-за пары слов, сказанных в плохом настроении, угроза, Марит, ты сумасшедшая!» «Нет!» — возразила она. «Я потом узнала, Ник хотел ехать в Москву. Он всегда туда ездил. А князь, он готов был отпустить его навсегда. Вот этого я допустить не могла. И я стала действовать. Да, я добавляла яд в чай, пока он не готов был умереть. Потом я же помогла ему выбрать наследника». Все шло правильно. Его светлость поручил Нику подготовку к выставке. А что Ник сможет сделать сам? Нет, не может он ничего. Но у него была я. Я стала его тенью, его верной помощницей. Тем, кто всегда рядом и на кого можно положиться. Оставалось дождаться, пока умрет князь, а потом... Она жестко усмехнулась. — Ник такой мягкий! Достаточно было бы намека, что это я отравила его светлость ради самого Ника, и все, мы наконец-то поженились бы, и он уже не смог бы от меня сбежать. Тут ты и ошиблась, напомнила Ева. Ник сбежал бы раньше, туда, в Москву, потому что и князь, и сам Ник уже все решили иначе. Этого ты предвидеть не могла. Он меня предал, угрюмо сообщила ведьма. И я его убила. Это было легко. Заманить его просьбами сделать кольцо экспонатом на выставке, заставить его показать мне перстень и доказать, что это подделка. Хотя я сама это прекрасно знала. И все. Один простой удар. Потом просто замести следы. — А чуть раньше ты узнала у него тайники лицея, — рассказала Ева. — Вот только дом на мойке. — Петр сам сказал мне заклеться сегодня утром. С победной улыбкой объяснила ведьма. «Ведь я так страдала, а работа так облегчает горе. Вообще, если бы не ты, Ева, все прошло бы хорошо. Но я уже тогда знала, что мне остаются считанные часы. Ты поймешь, ведь ты рассказывала о кольцах Пущина, и ты меня выследила. Но они у меня, а потому разговор окончен. Теперь я ухожу. Не думаю, что это получится». — серьезно сообщил ей Дан. — Кольца вам не помогут. — Мы можем попробовать! — нагло улыбнулась Мари. — Но легенда не врет. Это признает даже Ева. — Не совсем. Тихо и как-то весело возразила маг. — Легенда не врет, но... Самое интересное, в тот вечер перед смертью Ник сказал Георгу Брасову одну вещь. Он сказал, магией свободу не купишь. — А ведь это часто бывает, да? И у смертных, и у избранных. Прощальное пророчество. Как это ни странно, Мари. Но его слова были о тебе. Что? Ведьма смотрела на нее с каким-то суеверным испугом. Все просто. Маг пожала плечами. Иван Пущин был благородным человеком. И человеком долга. Верность долгу и слову своим друзьям и соратникам. Вот что он ценил. Пущин Создатель этих колец. Он создал из них символ свободы, но... Ева сделала паузу, чуть пожала плечами. Это как в каждой детской сказке. Кому попадет в руки артефакт? Если герою, мир спасен. Если злодею, все пойдет прахом. И обычно сам артефакт способен защититься от злодея. Так и здесь. Эти кольца не подействуют, Мари. Иван Пущин никогда и никого не предавал. Кольца не слушают предателя. Посчитай, Мари, скольких предала ты. — Это они меня предали! — закричала Мари. — И Ник! Ради какой-то! И князь! — Ты врала! — обливала грязью. — Ты убила! — твердо как приговор перечислил Георг. — И ради чего? — своей прихоти? «Мари, ты чудовище! Ничто на свете не сможет тебе помочь!» «Поэтому ты никогда не освободишься!» Тихо закончила Ева. «Нет!» Ведьма прижала клач, где были спрятаны кольца к себе. «У меня в руках то, что сможет мне помочь! Никто не остановит меня теперь! Вы все жалкие, ничтожные!» «Вспомни!» — перебила ее маг артефактор «Я знаю, у тебя отличная память. Ты уже доказала это сегодня, когда пряталась в иной реальности, как в истории, что я рассказывала когда-то. И про эти кольца ты все помнишь. Тогда, в первый раз, когда я рассказывала о них Ли и Нику, я сказала, что этот артефакт способен помочь лишь тому, кто страдал за истинное дело, за веру, долг, за любовь. В ином случае... Кольцо становится символом правосудия. Таким задумал его сам Пущин. — Хватит! Мари нервно дернула спортивную сумку. Клач по-прежнему был прижат к ее груди. — Это все лишь легенды. Я уйду, и никто и ничто меня не остановит. — Хорошо. Обманчиво легко согласился дознаватель. — Вот лестница, Мари. Выход там. Всего несколько десятков шагов. Иди и посмотрим, кто был прав. Убийца и предательница Или макартефактор Только помни Кратчево заметила Ева Свободу не купишь магией Это говорил Мик Для тебя В день своей смерти Мари кинула на Еву почти безумный взгляд Ведьма боялась, но У нее не было выбора Романовы как по команде отступили назад Страши Ева тоже отошли в сторону Марин глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, вновь поправила спортивную сумку на плече, а потом быстро побежала вниз. Ведьма давно не носила каблуки. Ей следовало подождать еще час, прежде чем отмечать свою свободу, менять тёблик, оставлять позади привычки. В какой-то миг шпилька, от которых ведьма отвыкла, зацепилась за край ковра, покрывающего лестницы. Мари прижимала к себе клатч, но думала лишь о том, что она права что кольца помогут им. Нога чуть подвернулась, поехала по мрамору. Ведьма кубарем покатилась вниз, успев только раз вскрикнуть. Романовый страж и Ева все поспешили вниз. — Гавр! — отдавал на ходу распоряжение Дан. — Ты врач! Осмотри ее, Ева! — Сумочка тут! маг артефактор уже подняла отлетевший в сторону клач. — Кольца здесь, все четыре, и Пущина, и Поэта. — Я вызову стражей! Георг набирал номер на телефоне. «Она жива», — между тем сообщил всем оборотень. «Только ногу сломала и ударилась головой». Избранные не умирают, скатившись с лестницы. С каким-то совершенно детским ожесточением заметила Ева. Гавар, Даниил и даже Константин-младший посмотрели на нее, а потом переглянулись и одновременно усмехнулись.